В Париже потребны люди всякого состояния: лекари, кукольники, даже девки средние добродетели. Он и девки, как грибцы, поворачиваются к судьбе своей спиной и к ней доплывают. Кареты парижские величайшей скрытностью перевозят с места на место женщин прекраснейших, избегая посмотрения. Несчастье Кару случилось от того, Что он был не парижский житель, ибо воздух парижский к подъёму способен. Кошельки на волоса там того же цвета, как платье. О, юноша, ничего так на свете всем неприятно, как сметь всё делать. Эти моды прелестны. Модные товары составляют здесь музыку для глаз, галерею цветов. Прилад, то есть священник в модном платье, Из дома в скрытой карете едет на любовные приключения. Ночь приближается, а Париж кажется не менее блистающим. Ряды отскакивающих лучей составляют около Сены непрелестнейшую иллюминацию. И на завтра солнце взойдёт только для освещения прекраснейших путей, ведущих к обворожительным предместиям, где приятные домики находятся в излишестве. А какая изобретательность, какие лошади, какое разнообразие упряжей. Только осетров не запрягают в парижские кареты. Кирилл молчал. Молчал Гавриил, думал, неизвестно о чем, может быть, о красоте Парижа, а может быть и о Киеве, куполы которого начинали уже блистать, за тусклыми стёклами комнаты. Желательно, продолжал Кирилл, чтобы колокольни в Париже были бы возвылочены. Кроме того, что это соответствоу бы французскому великолепию, это разнообразило бы город. Архитектура в Париже, так сказать, увеселяется, делая в образе строений домов забавный опыт. Дома в Париже можно назвать пригожими уродами. Архитектура свободна там, как писание. Здание не утверждается ни епилепцмейстером, ни епископом. Почерки пера писательского там не менее быстры, как и языка обороты, и всякий там может ожидать, что будет обруган. Всё для смеха поистинь, ибо француз не зол. Поговорим теперь о времени. В неделе есть только один день в Париже, как день есть вечность в нашем монастыре. Всё там начертывается, печатается, всё обнародуется. Месяц по множеству происшествий стоит там целого года. Светлело, золотели, рыжели золотом киевские купола на белом венце лавры, криво надетым на голову зелёного Киева-Печерского холма. Голубело небо, пропадал в комнате свет свечи. Кирилл задумался. "Юноша", сказал он, "причешись на завтрашний день. Помни, что самые лютые подчинения в Париже есть подчинение волос подбивателям, и все их слушаются. Об остальном молчи. Бастилии есть единый предмет, о котором парижские жители молчаливы". Киев. Как немедленно монастырское время, но через несколько часов утро наступило. Въезд в Киев преосвященного ознаменован был колокольным звоном Печерской лавры. На другой с приезда день преосвященный совсем своим штатом пошёл в предшествии начальника пещер на поклонение святым мощам, хранящимся в этих тёмных, ветреных подземных коридорах долгий с подземными закоулками ход из-под сводов которого души преподобных, как говорят, вознеслись в селение небесное, был зрелищем необыкновенным. Под падином, лежащим по обеим сторонам в небольших гробах, вероятно, вследствие тесноты помещения, скорченные лежали тела святых. На ящиках в стене висел даже нетленный младенец из числа убитых в Ефлиении. Путь его в Киево-Печерскую лавру был неизвестен. Митрополит Киевский Сепского епископа принял и угостил осменно.